Глава 3, текст 1. «И видел я Сына Отца Небесного, и говорил с Ним. И сказал Он, мы стоим у необычной реки, это реальность. Место доступно каждому человеку, познавшему суть знаний и смысл сказанного. Знания, которые ты даешь по задаче Создателя, должны распространяться все шире и шире, чтобы создать основу Духа, идущую прокладывающую путь Душе, по задаче ее для соединения земного и небесного, Отца и Сына, человека в человеке, света в свете». Познавай мир, созданный Создаваемый Отцом, и ты познаешь его и видишь путь к нему познанием его. Познаешь суть развития реальности и суть от сути человека, как себя. Выстраиваю структуру на основе свободы, данной Создателем каждому человеку. И основа будет духовной и вечно развивающейся на основе знаний и распространения их. На основе выстраивания макроуровня, как первозадачи, стоящей перед тобой и каждым человеком и спасение каждого человека, кто обратился и пошел по этому пути, так как познавая учение, любой человек получит результат. Нормирование макрособытий по обращению приводит к положительному и мгновенному результату, так как фиксируется факт спасения на основе знания Создателя через познание Света. На пути распространения знаний ты непременно подходишь к заключению соглашения с каждым человеком. Тем, кто идет по пути распространения и познания духовных знаний, еще расскажу о сути соглашения. Соглашение четко обозначает и сгребляет обязательства взаимной работы по распространению знаний, далее переходящие учения для каждого человека. Цель соглашения – спасение всех и духовный рост, познание знаний и распространение точных технологий, направив на спасение и гармоничное духовное развитие, заинтересованные стороны приходит к соглашению о следовании данной договоренности в статусе полученных знаний закреплением их в статусе учения с фактической регистрацией и объединением знаний в единое целое для нормирования как событий, так и результатов коррекции и диагностики, то есть нормирование информации по человеку, обратившись за помощью. При этом главное направление соглашения закрепляются, как и направление учения и знания по каждой стороне с выстраиванием и контролем макрособытий с отчетом по ним, где каждый, кто работает по нормированию, видит И ты знает поставленную задачу, и видит ее ясно. С выстраиванием структуры видения лекционно-семинарской работы, с выстраиванием работы по издательскому направлению, в плане распространения знаний, с сведением приема и диагностикой до получения нормированного результата как по событиям, так и по структуре духовно информационных технологий по спасению каждого, кто обратился к уровню макроспасения всех, как к уровню работы в статусе спасателя по полученным знаниям. Соглашение действует на основе понимания и развития информации, приведенной выше, в течение определенного срока, установленного и продлеваемого теме, кто понял и пошел по направлению данных ему знаний. Так как определенная информация реально имеет этапность и структура, выстроенная ранее, расширяется и выстраивается по информации плотнее и понятней для первичного восприятия каждого человека. Создателем напрямую познанием и по познанию реальности структуры мира дана книга, распространяемая познанием и структурой на основе свободы выбора и решения по воле самого человека. Познанием и пониманию им данного направления, где человек ясно видит поставленную перед собой задачу и суть знаний, распространяемых через знания, заложенные в книге, как тексты, наполненные светом. И благодарил я сына отца небесного за точные знания, данные им каждому человеку по структуре познания мира и знания Создателя.